Целое поколения томятся и уходят, так и не узнав света, бездействуя. Я воплощение страждущего человечества. Я крик бедствия и воля к спасению. Я хочу знать, какой будет моя деятельность, пагубной или благотворной. Ты не до такой степени отвратил свой взгляд от зла, чтобы не знать о его существовании.